Глава пятая. На следующий день Личи пригласила Тео прогуляться по саду до завтрака. После бессонной ночи глаза Тео покраснели, как будто кто-то бросил ему в лицо горсть песка. Он с раздражением поежился от прохладной свежести раннего утра и ярких лучей солнца, которые сияли тысячи бликов на глади маленького пруда. Личи дожидалась его в тени старого кизилового дерева на берегу пруда, одетая вся в белое. Чистый утренний свет омывал ее лицо. Девически юное с едва заметным румянцем. Заметив Тео, она ласково улыбнулась ему и протянула руки для приветствия. «Светлый день, мой мальчик, и черные новости. Мое сердце разбито от горя. Я получила сообщение, что минувшей ночью мессер скончался». «Мессер?» «Он не сразу понял, что речь идет об отце». Настолько это предположение оказалось диким, несуразным. К несчастью, тот новый штамм сычуанского гриппа, который он подхватил в прошлом месяце, лечение так и не принесло выздоровления. Возможно, организм был слишком ослаблен чрезмерными нагрузками. Он был прирожденным правителем, который жил интересами своей страны и ставил общее благо превыше личных интересов. Тео молчал, оглушенный новостью. Наконец он пробормотал. «Я должен вернуться в Ганзу. Должен быть рядом с Вольфом». Личи помолчала, в задумчивости глядя на зеркальную гладь пруда. «Ты очень привязан к нему, да?» Отец всегда был «Я не о Мессере Вагнере, а о Вольфе». Весть о внезапной кончине отца потрясла Тео. Первая невосполнимая потеря на пороге взросления. Ему отчаянно хотелось ощутить на правом плече руку Вольфа, услышать его глубокий и спокойный голос. Вольф всегда был ему как отец, ближе, чем отец, внимании похвалы которого он бесплодно добивался все детство. Мессер был вечно занят неотложными делами, а у Вольфа всегда находилась свободная минутка, чтобы выслушать его путанный пересказ горестей и радости ушедшего дня. Вольф проявлял чудеса выдержки, в сотый раз разъясняя Тео сложную задачу по алгебре. Он учил его бриться, завязывать галстук и правильно отвечать на рукопожатие. Он никогда не смеялся над его сонными заклинаниями для поиска брата, удочкой, которую он закидывал в медленную мутную реку, втайне рассчитывая выловить свой драгоценный улов. Он был единственным, кто хотя бы изредка разговаривал с ним о матери. Разрешал произносить ее имя. Да, Вольф был рядом всегда, с самого детства. Скажи, а если бы тебе предстояло сделать выбор, он или я? Что? Чью сторону ты бы занял? Я... я не хочу выбирать. И разве мы не одна семья? Конечно, мой мальчик, так и есть. Но видишь ли... Между мной и Вольфом возникли некоторые разногласия относительно твоего воспитания. Он требует, чтобы ты вернулся в Ганзу и приступил к занятиям, а я... Я совсем не готова отпустить тебя. А теперь все еще сильнее запуталась. Я бы хотела стать твоим опекуном до совершеннолетия, но вряд ли советник Вагнер одобрит это. Но я должен проститься с отцом. К сожалению, это невозможно. «Уверена, когда первая боль утраты после смерти брата утихнет, советник Вагнер прислушается к доводам разума, и мы придем к согласию. Пока же тебе лучше остаться здесь. Обещаю, мы отправимся в Бремен сразу, как только все уляжется. Возможно, через месяц. Или ближе к весне». Она легко провела рукой по щеке Тео и примирительно улыбнулась. «Мы еще обязательно обсудим это, милый. Но чуть позже. Хорошо?» «Я должна идти. До завтрака мне еще нужно успеть просмотреть деловые письма и ответить на соболезнования». Когда Личи ушла, Тео смотрел на слепящую рябь пруда до тех пор, пока не заслезились глаза. В неполные шестнадцать он унаследовал жезл мессера Ганзе. Но кто же он на самом деле? За вычетом фамилии, передавшегося по наследству дара читать мысли. Он знает английский, латынь, древнегреческий, а теперь еще и довольно сносно изъясняется на мандаринском диалекте. Помнит даты исход величайших сражений в мировой истории, неплохо играет в шахматы, слегка разбирается в живописи и классической музыке, ровно настолько, чтобы поддержать светскую беседу. Но Тео не мог избавиться от страха, что не знает и не умеет ничего по-настоящему важного. Лука был прав, когда назвал его цветком, выросшим в оранжереи После долгих вечерних разговоров с братом Тео осознал, сколько всего прошло мимо, пока он зубрил историю древнего мира и упражнялся в спряжениях неправильных глаголов. Он никогда не удил рыбу, не плавал в открытом море и не поднимался в горы. Вряд ли сумел бы перевязать рану, разжечь костер или сварить похлебку, даже если бы пришлось умереть с голоду. Он абсолютно не представляет, как зарабатывал бы на жизнь, если бы лишился покровительства семьи. Учебные аудитории были единственным местом, где он чувствовал твердую землю под ногами. Оказавшись за пределами стен резиденции Вагнеров, Тео был сметен лавиной новых впечатлений и не раз попадал в тупик из-за постыдного незнания самых простых вещей. Его детские годы с тем же успехом могли пройти в 19 веке. Доступные ему развлечения, досуг и круг учебных дисциплин за это время изменились не так уж значительно. Достоин ли он стать миссером Ганзе? В ту ночь, когда они с братом устроили пикник в Дворцовом парке, и запалили костер прямо под старым вязом, Лука вспоминал разные истории своего детства. То ли стараясь отыскать хоть какие-то точки соприкосновения, то ли нарочито подчеркивая инаковость их судеб. Он рассказывал об уличных мальчишках, с которыми носился днями напролет, о разных чудаках, живших по соседству, о школьных экзаменах, первых случайных заработках и потасовках. Тео впитывал эти рассказы, не веря до конца, что вот этот настоящий, обычный подросток, его потерянный брат, свалившийся откуда-то из параллельной реальности. И когда Лука спрашивал его о чем-то, он лишь пожимал плечами и виновато улыбался. В его альбоме с воспоминаниями не было и сотой доли столь же захватывающих историй. И несмотря на то, что они родились в один день, этот пережитый опыт словно бы делал Луку старше на десяток лет. Позволял свысока смотреть на братца, которого с пеленок холили и лелеяли, как капризную розу в зимнем саду. «Мне так одиноко», — прошептал Тео, и слова тихо затонули в глади старого пруда. Впоследствии Тео пару раз пытался вернуться к разговору о своем возвращении в Ганзу, но личи, не противоречи, отвечала уклончиво и не называла точных сроков. А в один из дней, когда он решил преподнести ей в подарок редкую орхидею, Оказалось, что все его счета заблокированы. «Это обычное дело до закрепления опекунства», — пояснила Личи, когда он, пылая гневом, вошел в ее кабинет. «Да и на что тебе тратить деньги? Я обо всем позабочусь. А если тебе чего-то недостает, только скажи». Тау То выдавил улыбку, чувствуя, как захлопнулось западня. То, что его держали на шелковой ленте, а не на железной цепи, не меняло сути. Он в полной власти Личи, по крайней мере, до совершеннолетия, а 21 ему исполнится еще только через 4,5 года. Он чувствовал себя мухой, застывшей в окаменевшей смоле. Поначалу путешествие в Срединную Азию казалось Тео сбывшейся детской мечтой. Личи странствовало по континенту в комфортабельном экспрессе, богатство интерьеров которого не уступало дворцу арабского шейха. Личи называла поезд «шагающим замком». Именно трансконтинентальная железнодорожная линия обеспечивала постоянный рост капитала и влияние клана Ли. Непрерывный путь от Атлантики до Тихого океана, от Португалии до северных провинций Джунго с разветвлениями, охватывающими все маломальски заметные города по первоначальному замыслу. Интернациональный проект железной дороги должен был сплотить расползавшийся по швам континент. На деле же правительства разных стран годами препирались из-за финансирования вагонного парка, ширины колеи, марки стали рельсов, формы стюардов и прочих пунктов соглашения. Так что на западе континента удалось построить всего пару тысяч километров, а вот на востоке линия ползла как гусеница, медленно, но неуклонно, прогрызая путь через пустынные степи, леса, болота, петляя вокруг озер и ныряя в тоннели под горными пиками. Линия оставалась международным проектом лишь формально, на бумаге. В первом совете директоров компании, по крайней мере, представленном публике, одно кресло из 12 занимал акционер по фамилии Ли. Спустя 30 лет представители клана заняли еще два кресла. Железнодорожная линия, словно набравший ход многотонный локомотив, по инерции все катило на запад, не подверженная ни финансовым кризисам, ни потрясениям на биржевых площадках, не замечающая ни военных конфликтов, ни приграничных споров, ни карантинных ограничений, вызванных эпидемиями, ни профсоюзных забастовок и гражданских акций протеста. Когда разные концы дороги замкнулись в единую линию, Магистраль превратилась в обособленное государство. У него был собственный свод правил и регламентов, финансовая мощь, свой бюрократический аппарат и армия работников, превышавшая по численности население многих европейских стран. Ради прибавки к жалованию и корпоративных льгот они с легкостью могли отказаться от прежнего гражданства и от родного языка. Обладая такой мощью, Совет директоров трансконтинентальной линии выторговывал право беспрепятственного транзита грузов через большинство стран. Личи привыкла вести кочевую жизнь в своем поезде замки останавливаясь в каждом городе не более чем на пару дней. Тео быстро привык засыпать под убаюкивающий перестук колес по рельсам, следил за меняющимся каждый день за окном пейзажем Конечно, это было далеко от нарисованной воображением картины странствий в глубь континента, где таилось множество опасных приключений, чудился азарт погони и ошеломляющие открытия. На самом деле распорядок его дня в путешествии почти не отличался от будничной скуки в резиденции мессера Ганза. Перед прибытием в Нуркент Личи предупредила, что им, возможно, придется задержаться в городе на какое-то время, чтобы уладить семейные дела но Теон не предполагал, что это затянется на долгие месяцы. Он так и не смог полюбить город Мираж, который в одночасье вырос посреди пустынного предгорья став одним из ключевых транспортных узлов империи. Здесь не чувствовалось живого дыхания истории, как в старых европейских городах с узкими мощенными улочками. Не было того пульсирующего биения жизни, как в футуристических мегаполисах на востоке империи. По большому счету Нуркент, население которого давно перевалило за 30 миллионов жителей, так и остался безымянной и безликой железнодорожной станции. Серые однотипные строения, широкие магистрали и улицы, забитые автомобилями, толпа невыразительных лиц, двигающихся тысячеглавой и молчаливой массой. Таким был Нуркент, который он видел из окна кортежа во время редких выездов в Святиличи. Вернувшись в свою комнату, Тео достал из-под кровати коробку, вынул шлем и провел рукой по его блестящей серебристой поверхности, а затем, подавив минутное сожаление, затолкал в рюкзак. Поверх он уложил аккуратно свернутые худи из флиса. «Мне снова нужно наведаться в тот магазинчик с разными снадобьями. В последнее время я плохо сплю и мучаюсь от головных болей». Джен равнодушно пожал плечами и двинулся к автомобилю. Отслеживая уже знакомый маршрут, Тео прокручивал в голове предстоящий разговор со шнырем, пытаясь инстинктивно отыскать верную тональность. Его счета заблокированы. Без ведомой лечи он не сможет потратить ни Пфенинга. Пфенинг — разменная монета Германии, равная одной сотой марки Он мог бы купить билет на самолет и поставить ее перед фактом. В конце концов, Тео практически совершеннолетний. В крайнем случае можно улизнуть втихомолку, известить ее уже после приземления в Бремени. Конечно, не хотелось бы, чтобы в ее глазах это выглядело как предательство. Но она сама вынудила его искать обходные пути. Любые попытки связаться с Вольфом были обрублены по ее прямому указанию. В этом не было никаких сомнений. Обо всем этом еще придется как следует поразмыслить. Сейчас главное — убедить Шныря забрать шлем и вернуть деньги. Пусть не всю сумму, пусть хотя бы что-то. Главное, не выдать случайно, в каком отчаянном положении он оказался. Выставить все, как минутную блажь, которая быстро наскучила. блефовать не проявляя никакой заинтересованности в сделке. Машина притормозила в облезлом переулке, который освещался слабым мерцающим светом фонаря. Старая собака валялась в дорожной пыли и даже не подняла голову, заслышав шаги Тео колокольчик над дверью испуганно звякнул. колчуогий табурет в дальнем углу на котором обычно выседал старый аптекарь пустовал тео с облегчением проскользнул в закуток где обитал шнырь дверь в его коморку была полуоткрыта хотя прежде тот с маниакальной тревожностью запирал ее на все замки тео осторожно толкнул дверь и она мягко уперлась во что то тяжелое на полу шнырь ломким шепотом окликнул тео шнырь ты тут Он протиснулся в узкую щель и тут же зажал руками рот, чтобы не закричать. Все в комнате было перевернуто вверх дном. На стуле в углу, скорбно склонив голову, сидел мастер Ху. Его руки были стянуты за спиной, голи не примотаны клейкой лентой к ножкам стула, а изо рта торчал кляп. Он был мертв. Шнырь с разбитым лицом лежал на полу, в луже собственной крови. Тео медленно попятился, пока не уперся спиной в дверной косяк. Он выскочил в проулок и начал лихорадочно искать, где припаркован автомобиль. И только сообразил, что собака у крыльца сдохла Ее пристрелили. И только слепой идиот, как он, подумал бы, что она просто дрыхнет, разморенная полуденной жарой. Только слепой, безмозглый идиот. Тео быстро сел в машину и захлопнул дверь. «Ну что, теперь будешь спать, как убитый?» Бросил через плечо Джен, лениво трогаясь с места. «Как убитый», — эхом повторил Тео, обхватив руками лежавший на коленях рюкзак. «Поехали скорее».